Глава 9 От этого типа вечно несло противно сладкими смрадами гниющих фруктов Коперна ошибочно божилась, будто он потеет люизитом На самом деле все обстояло проще У него сыпь какая-то была И он обмазывался тертыми яблоками и не смывал их по целым неделям По прошествии времени я снова потихоньку забыл о Киме как, наверное, и он забыл обо мне. Но тут возникло одно обстоятельство, о котором мне довольно подробно поведал старый редактор. Дело в том, что в Ташлинской правде обозначился кадровый кризис. Хотели обратиться за помощью в Вольденбург, но редактору пришла в голову счастливая мысль. Действительно, в двух шагах от города, в груди неисправимо увечной сельхозтехники, Копошился ценнейший кадр. Дипломированный журналист, да еще ташлинец, да еще выходец из рабочих, отчетливый гегемон. Отбывал по политическому делу, но ведь освобожден досрочно. Не на кадры его, прочим, не в политические руководители, а на скромную стезюлит лиц сотрудника всего-навсего. И вообще столько лет прошло. Дело выгорело. Редакция была не очень далеко от больницы, и мы с Кимом стали встречаться на улице. Чаще всего он проходил мимо, удостоив меня кивка. Много реже останавливал меня и болтал о каких-то пустяках, но это уж при очень хорошей погоде. А в плохую погоду или в мороз проходил быстрым шагом, метнув мне рассеянный, неузнавающий взгляд. Он слегка пополнел, всегда был скромно, но вполне прилично одет, положение обязывает. Неряшливую черную тряпку через глаз сменил на аккуратную шелковую повязку, тоже черную, но отливающую при некоторых поворотах зеленоватой искрой. Словом, простой провинциальный интеллигент. Должен сказать, что газетка наша при нем сделалась интересной, насколько может стать интересной районная газета. А так тянулись год за годом ровные и довольно бесцветные районные будни с понуканиями и безграмотным раздражением сверху и глухим, но устойчивым саботажем снизу, с постоянными недостачами и постоянным заунывным нытьем повсюду, с пьянством, хулиганством, бардаком. как таким зашел в больницу и пригласил меня на новоселье. Отстоял очередь длиной в девять лет, и получил однокомнатную квартирку в наших бедных черемушках за большим оврагом. Я пошел, мне было любопытно. И несколько разочаровался. Ничего особенного. А я уже тогда ждал от Кима чего-нибудь особенного. В комнатушку набились газетные сотрудники во главе с редактором из десяток старых приятелей Кима по мастерским. Много пили, съели колоссального гуся, Несли пуху и орали песни из старых кинофильмов. Я ушел рано, и Ким меня не удерживал. Но вот грянули всякие хренации, как говаривал Александр Галич. Все в Ташлинске всполошилось и затем замерло, прислушиваясь и осторожно озираясь. Принимались меры, чтобы старое стояло нерушимо. Возникали движения, имеющие целью стереть старое с лица земли, Нашего старичка-редактора с фальшивым почетом отправили на пенсию. Назначили, прислали из Эльденбурга, нового. И прошел слух, будто новый чуть ли не в первый же день насмерть схватился с Кимом. Я эти слухи не проверял, некогда было. Сам в это время сцепился с Райздравом. А затем пришло и 26 апреля 1986 -го года. Господь посетил нашу страну и совершилась страшная трагедия «Полынь города». Информация о ней влилась к нам в Ташлинск тремя последовательными потоками очень разной частоты. Сперва совершенно лживая, затем туманно неточная и, наконец, правдивая из первых рук. Этим третьим потоком окатил нас внезапно Ким Волошин.